Глава восемнадцатая. Достижение. Нормального фарма не получилось. Без поддержки Рианы на звуки схватки постоянно приходили более сильные мобы, от которых приходилось спасаться маневром тактического отступления, зачастую с использованием покрова тьмы. А половинная регенерация маны в светлое время суток делала процесс восстановления шкалы очень долгим. Поэтому мы решили сменить тактику. Вместо привязки к одному и тому же месту продолжили скрытое перемещение под маск-халатом, а в случае контакта с подходящим по уровню противником нападали. Система даже предложила изучить дополнительную характеристику маскировка, но я не стал занимать дефицитный слот. Покровы тьмы в этом плане гораздо эффективнее. Так мы достигали сразу нескольких целей: картографировали местность, заполняли шкалу опыта и прокачивали навыки. Туши по возможности потрошил прямо на месте. С получением профессии стало понятно, какие части мобов стоит вырезать, и процесс, как говорится, пошёл. Навык развивается куда быстрее, если разделывать разных монстров, а богатый и опасный мир гиблых болот позволял это сделать. Перед уходом, посетовав на свою поспешность, применил навык артефактора к недавно созданному алтарю и в первый раз добился положительного результата. После того, как кости прогорели, на земле остался небольшой гладкий на ощупь камушек, пульсирующий тьмой. Система идентифицировала его как малый кристалл тьмы первого уровня. Кристалл занял свободную ячейку в инвентаре. Разбираться в его свойствах лучше в безопасном месте. К концу дня в инвентаре накопилось множество самых разнообразных ингредиентов, начиная от малюсенькой печени первоуровневой крысы, придушенной мраком. Заканчивая сердцем десятиуровневой куницы, которая чуть не загрызла моего питомца. В итоге, когда мы с мраком, еле передвигая ноги от усталости, прошлись сквозь магические врата, я не сразу заметил, что крепость не находится посторонней. Шанса среагировать мне не дали. Тело опутали сияющие белоснежным светом верёвки, а удар сзади потушил сознание. Единственное, что я успел сделать, это приказал мраку бежать. Одержимые зажали отряд отца возле обвалившегося здания. Бойцы заняли удобные позиции для ведения огня, но мне с высоты было видно, что группа обречена. Не зная, почему их не накрыли раньше, но количество мутантов или одержимых, как их называл кто-то из подчинённых отца, исчисляется сотнями. Эхо пришло крайне не вовремя. Не зная, что сейчас происходит с моим телом, но интуиция подсказывает, что мне жизненно необходимо очнуться. К сожалению, контролировать этот процесс я не могу, поэтому, помимо переживаний за собственную судьбу, придётся наблюдать за гибелью родителей. Собравшись в одном месте, одержимые и синхронно, словно подчиняясь единой воле, ринулись в атаку. Отец отдал короткий приказ и первым открыл огонь. Опытные бойцы его отряда последовали примеру командира с секундной заминкой. Пули, отлитые из хаотической стали, как с подачи серебряного рыцаря, начали называть металл из которого было сделано оружие демонов, пронзали ничем не защищённые тела одержимых, но несмотря на точность стрельбы, толпа монстров неуклонно сближалась с группой. "Сюда!" крикнула мама, выглядывая из-под завала поросших зелёным мхом обломков здания. К своему стыду я не заметил, что мама куда-то пропала, полностью сосредоточившись на окружающей обстановке. "Иди, командир. Мы прикроем вас", бросил боец. "Сдурел!" возмутился отец. Уходим вместе. Не получится, командир. Их слишком много, далеко мы не уйдём. В защите гражданского и неделикарства. Мы дадим вам 5 минут, потом подорвём проход. И не спорь так надо, добавил боец, когда отец попытался что-то сказать. Держи и уходите. Он протянул три дополнительные обоймы к автомату и подсумок гранат, взяв в себя лишь несколько штук. Так же поступили и остальные. Миша! В отчаянии закричала мама и на лица отца на секунду появилась гримаса боли. Но он, быстро справившись с эмоциями, стукнул себя кулаком в область сердца, отдавая знак воинской чести своим бойцам, и скрылся в проломе вслед за мамой. Обещанные пять минут оставшаяся группа продержаться не смогла. Одержимые буквально разорвали людей на части, но подчиненный отца выполнил обещание, подорвав проход, в котором скрылись родители. Сильный удар по лицу привёл меня в чувство. Быстрый взгляд по сторонам помог прояснить обстановку. Я всё ещё нахожусь внутри железного древа. Руки за спиной связаны странной светящейся верёвкой, ноги тоже скованы. Передо мной стоят двое. Оба игроки светлые, принадлежат к клану АСС. Лицо одного покрыто зелёной чешуёй, второй похож на человека, но заострённые уши и светлая окрас кожи говорят, что я столкнулся со светлой разновидностью эльфов. Змеелюдо система идентифицировала как вараска, эльфа как Алеона. Уровни и список характеристик выяснить не представляется возможным. Варианты действий. Тут же включилось подсознание и начало генерировать способы решения проблемы. Но отсутствие информации о вражеских игроках не позволяло адекватно оценить шансы на успех. Где твои поддельники, тёмный Зашипел Змеи Люд, и я заметил, что его язык раздвоен на конце, как у реальной змеи. «Какие подельники?» «Я играю соло», — вспомнив игровые словечки, постоянно используемый Рианой ответил я. Воразг молниеносно ударил. Мне показалось, что его кулак даже размазался в воздухе, настолько стремительным было его движение. «Вы получили урон. Минус 140 хп. Физический. Игрок Воразг. Жизнь». 20 из 300. Тут же отчиталась система. Мама, дорогая, да у него одной силы 70 единиц. Какого же они уровня? Смотри, не убей этого нуба. Он может сложиться от одного чиха. Ищи его потом на точке респа. Пренебрежительно бросил на парню Куалион, а потом, сложив кисть в сложном жесте, небрежно махнув рукой, полностью восстановил мою шкалу здоровья. И тут до меня дошло, что они не понимают, кто именно попал к ним в руки. Эта парочка приняла меня за обычного тёмного, как-то связанного с Рианой и Серганом, но не за мага, способного создавать алтари силы, которого, наверное, сейчас разыскивают все светлые миры Аздар. Как такое возможно? Когда эльф явно является светлым магом, я не понимал. Но системные логик, к которым я обратился за помощью, расставили всё по своим местам. Внимание. Вы столкнулись со светлыми игроками, не пересекая границу объединения Светлых сил. В ваш инвентарь добавлен артефакт первого уровня сокрытие сущности. До достижения вами 30 уровня только верховные светлые маги смогут почувствовать в вас тьму. Разбираться с артефактом сейчас было некогда. Новая информация дала пищу подсознанию, и оно наконец-то подкинуло вариант Как можно выкрутиться из сложившейся ситуации? Самое главное это избавиться от верёвки. Не смей мне врать, тёмный, взревел змеиный. Мы выслеживаем парочку твоих подельников уже не один месяц, и их след привёл нас сюда. Я смотрю, вы неплохо поживились в этой разрушенной крепости. Он указал на ровные горки костей. «Где остальная добыча? В твоем инвентаре только дешевый мусор». «Тут, все тут!» — сделав испуганное лицо, быстро заторотворил я. «Мы зарыли все обнаруженное возле одной из стен дерева». «Я не сомневался, что откапывать мнимые сокровища заставят меня. Столь прокачанным игрокам не по статусу ковыряться в земле, а это значит, что меня как минимум развяжут». Самым сложным моментом операции побега будет не выдать своих магических умений. В этом случае на всех наших планах можно будет ставить жирный крест. Светлые пригонят к болотам целую толпу высокоуровневых игроков, и рано или поздно но поймают меня. Наверняка награду за поимку тёмного мага назначили умопомрачительную. Вот иди и откапывай. Не обманул моих ожиданий змеелюд. Он переглянулся с Эльфом И после добрительного кивка с его стороны освободил меня. Талька без глопостей. Пусть ты всего лишь шестого уровня, но неписи выдают награду за любого тёмного. Ты выбрал не ту старую парень. Жрецы ордена огненликих могут наложить благословение, которое привяжет тебя к ближайшей точке респа. Одна всегда располагается в черте города. Так её нехитрым способом тебя и обнулят. После этого заявления вопрос сохранения инкогнито отошёл на второй план. Лучше оказаться раскрытым, но на свободе, чем продолжать скрывать свою принадлежность к магам и оказаться в лапах у безумных фанатиков, выжигающих души своим врагам. Я повёл своих незваных гостей к той стенке дерева, возле которой когда-то устроил захоронение отходов. Это было единственное место, которое не вызовет подозрения у игроков, так как там имеются специфические следы раскопок. Краем глаза заметил, как эльф, по всей видимости являющийся старшим в этой паре, одобрительно кивнул. Видимо, мои действия совпали с его наблюдениями. У меня было два варианта действий. Прорваться к магическим вратам или добраться до расщепления коры и подняться наверх. Скорее всего, эта парочка проникла внутри крепости через одну из дыр. Вряд ли светлые способны воспользоваться магическими вратами для доступа к которым нужна тёмная энергия. Вероятнее всего, они воспользовались проходом через бывшее логово химеры, так как там имеется очень удобный спуск к земле. Сколько они хозяйничали внутри, неизвестно, но стоит отталкиваться от того, что все доступные помещения были осмотрены и все выходы найдены. Оставался главный вопрос: решатся ли они выйти на улицу ночью? Чего за мэр, рявкнул Вораск, когда я достиг нужного места. У меня нет лопаты, продолжая играть роль идиота, ответил я. Так чего же ты не взял её с собой? Ещё больше разозлился Змеилюд. "То есть, сказал иди откапывай, я пошёл", вновь нацепив маску испуга, еле слышно прошептал я. Лопата как и другие инструменты, оставленные для экономии места серганом, лежала в общей куче, где мы устроили некое подобие склада. Разъяренный воразг пинком придал мне ускорение в нужную сторону, бурча себе под нос что-то вроде «И откуда берутся такие идиоты?». Система отреагировала даже на столь простое действие, отняв у персонажа 20 хп. Силы у этого отморозка немерено, но я добился желаемого получил ещё одну небольшую отсрочку, в течение которой я могу продолжить поиски мрака. Котёнка нигде не было, впрочем, как и его трупа, а это значит, что Пэту удалось выполнить мой последний приказ. Уходить без друга, не убедившись, что он находится в безопасности, нельзя. Светлые не обладают способностью видеть в темноте, поэтому в нескольких местах в землю были воткнуты факелы, которые освещали внутреннее пространство крепости. В отличие от них, мне свет не требовался. Глаза обшаривали закутки в поисках знакомой фигуры котёнка и с удивлением обнаружили его в расщеплении коры. Его пока ещё тонкие чёрные чешуйки вздыбились, и отважный зверёк явно намеревался напасть на врагов хозяина. Я очень осторожно покачал головой и с огромным удивлением заметил, как мрак расслабился. Он понял меня. Невероятно умный зверь. Тянуть дальше не имеет смысла. Резко скрестив руки на груди, сложил пальцы в жесте активации покрова тьмы и рванул вперед. Сзади послышался вопль воразка и мелодичный речитатив эльфа. В отличие от Змеи Люда, слова эльфа не имели ничего общего с проклятиями. Мак явно произносил слова заклинания, но оборачиваться было некогда. Как выяснилось несколько секунд спустя, торопился я зря. Внутреннее пространство крепости залило ярчайшим светом, который испускал шар над головой эльфа. За те секунды, что потребовались эльфу для каста заклинания, я успел добежать лишь до стенки дерева. Ожидая ударов в спину в любую секунду, вскарабкался на уступ, схватил котёнка и хотел было рвануть вверх, как увидел призывное мигающее сообщение от системы. Вы попали в зону действия заклинания Магический свет. Понимание? Данное заклинание не способно обнаружить мага под покровом тьмы. Я мысленно выдохнул. Видимо, заклинание Истинное зрение достаточно редкое, и в арсенале этого напыщенного игрока его нет. Если бы не своевременное изучение Покровов тьмы, сбежать было бы невозможно. Смылся гадёныш, злосплюнул, сказал ли он. Как же раздражает иметь дело с нубами. Проклятая система с её запретами всё больше распылялся он. Ни за что в жизни бы его не развязал, если бы не знал, что он рога. Думаешь, он ушёл через врата? Поинтересовался змеелюд. Других вариантов нет. Он бы не успел забраться на уступ. Как они вообще работают? Порталы же давно мертвы. Пространственная магия всегда была монополией тёмных и умерла вместе с ними. Этим неудачникам удалось наткнуться на частично сохранившийся артефакт. Вот и пользуется. Вряд ли оникс спасёт факт побега. На начальных уровнях роги не могут находиться в стелсе постоянно, да и ночные твари болот зачастую могут вскрывать этот скилл. Скорее всего, нам придётся выслеживать его от ближайшей точки возрождения. Может, всё же проверить верхние этажи? Не стоит. Даже если он и успел скрыться наверху, ночью мы ничего не сможем с этим поделать. Свет заклинания может привлечь опасных тварей, справиться с которыми не получится даже нам. Давно не летал на респ? Ты прав. Да и что нам может сделать семиуровневый нуб? А вот сейчас обидно. Но ничего, дайте мне время, и я вас удивлю. Тем более, что пару идей на этот счёт в голове появилось. Распределять полученные за левые лапачки я не стал. Это случилось уже на обратном пути, и сейчас самое время, чтобы усилиться. Не задумываясь, повысил мудрость на плюс +3. Мана сейчас очень нужна, а вот очко обучения приберёг, используя его, если моя первая задумка не сработает. Надолго оставлять незваных гостей без присмотра не хотелось, поэтому, быстро осмотрев верхние этажи, убедился, что игроки проникли внутрь сквозь логово химеры и вернулся вниз, чтобы дождаться момента, когда светлые уснут. Нужно срочно восстанавливать магическую формулу на механизме закрытия створок. Повторения такой ситуации очень не хочется. За час наблюдения ничего особо интересного не произошло. Игроки перекидывались ничего не значимыми фразами, пару раз сыграли в какую-то карточную игру и решили лечь спать, чтобы с раннего утра заняться моими поисками. Но предварительно эльф около минуты нас шёпотал магические слова, сопровождая эти действия специфическими движениями рук. В финале перед ним загорелась магическая формула, чтобы через мгновение распасться на сотни еле заметных лучей света которые в произвольном направлении пронизывали все внутреннее пространство крепости. Не надо быть гением, чтобы догадаться, для чего это было сделано. Выставленная сигнализация была хороша. Нечего и мечтать, чтобы преодолеть ее, не задев ни единого лучика. Даже покров тьмы не поможет, так как навык не делает меня нематериальным, но мне этого и не нужно. Прежде чем лучи потухли, делая сигнализацию вдобавок ко всему еще и невидимой, Я заметил одну особенность. До земли долетали лишь единицы лучиков. Большинство же в сантиметрах в 5 переплетались между собой в толстые узлы и перенаправляли поток света в другие направления, тем самым делая защиту более плотной. Вроде, что такое 5 см? Разве что мышь проскочит? Но у меня имеется другое мнение по этому поводу. На всякий случай выждов ещё час. Раслышал равномерное сопение двух спящих тел и взялся за дело. Кисти рук вспыхнули тьмой, и на противоположной стене подсветилась немного восстановившаяся после моего вмешательства колония болотной лозы. Отдав команду растению, я начал усиленно вливать ману для её скорейшего выполнения. На то, чтобы доползти до спящих тел, болотной лозе потребовалось 2 часа. Ещё полчаса под моим чутким руководством растения окружало игроков со всех сторон и усиленно генерировало отростки, параллельно повышая концентрацию усыпляющих агентов. Понятия не имею, справится ли слабый яд с прокаченной регенерацией игроков, но других способов расправиться с высокоуровневыми светлыми я не вижу. Дождавшись полного восстановления шкалы маны, я в очередной раз активировал подчинение природы и приказал отросткам атаковать. Управлять болотной лозой оказалось достаточно просто. Всего-то и нужно осмысленно подумать о требуемом действии. Я представил, как сотни побегов нависают над своими жертвами со всех сторон и в едином порыве опутывают моих врагов, одновременно впрыскивая усыпляющий токсин. Растения выполнили приказ в точности, попутно опустошив шкалу маны. Игроки дёрнулись, почувствовав многочисленные прикосновения. Воразг даже успел порвать несколько отростков, но сотни шипов уже пронзили кожу и впрыснули ударную дозу токсина, отключив сознание игроков. «Два ноль в пользу оникса», — пришла в голову злорадная мысль. «Осталось лишь поддерживать концентрацию усыпляющих веществ до того момента, как вернутся соклановцы, а вместе мы придумаем, что делать со светлыми. Убивать их нельзя». Вряд ли это их последняя жизнь. А после воскрешения они вернутся с подкреплением, и второго шанса у меня может не оказаться. Внимание! Вы получили крайне редкое достижение «Безумный охотник на светлых». Вам в одиночку удалось пленить двух игроков, намного превосходящих вас по уровню. Бонус достижения – опыт плюс 20 тысяч. Свободные очки характеристик – плюс 5. Свободные очки обучения – плюс 2. Внимание! вы можете удерживать игрока в плену не более 6 месяцев. По истечении этого срока, игроки будут принудительно перемещены к случайной точке возрождения. Внимание! В случае применения пыток, срок пленения сокращается до 30 минут. Внимание! Любое достижение можно получить лишь один раз. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Вы получили уровень. Внимание! Внимание!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 Артефакт сокрытия сущности будет искажать информацию о вашем персонаже. Для настройки отображаемой информации перейдите в соответствующую вкладку. Внимание! По достижении вами 30-го уровня все ограничения будут сняты. Оказывается, это очень выгодно – охотиться на расслабившихся от вседозволенности светлых. Не выставить ночной караул, зная, что в окрестностях может находиться потенциальный противник, могут только идиоты и не важно, что противник намного слабее, а ты выставил магическую защиту. Единственным минусом такого бурного роста был тот факт, что мраку от системы ничего не перепало. Пэт не участвовал в операции и совершенно заслуженно не получил никакой награды. Но опыт – дело поправимое, особенно когда хозяин может поддержать в сложную минуту. А после распределения свободных очков мои возможности существенно возрастут. Но для начала нужно проверить состояние Светлых. Не хочется в один далеко не прекрасный момент обнаружить, что игроки смогли справиться с действием токсина болотной лозы. Уровня восприятия хватило, чтобы воспользоваться познанием сути из безопасного места. Мне не хотелось пересекать сигнальные лучи, так как я не знал, что при этом может произойти. Ник: Алеон, раса: эльф, светлый клан: ISS, уровень: неизвестно, класс неизвестно, характеристики неизвестно, умение неизвестно, навыки неизвестно. Жизнь 6697 из 6700. Бодрость 3900 из 3900. Мана 10000 из 10000. Негативный эффект усыпляющий токсин болотной лозы. Длительность действия 59, 58, 57, 60, 59. 58. Полоска жизни игрока окрасилась ядовито-зелёным цветом, а таймер дебаффа постоянно обновлялся. Это болотное лоза, подчиняясь своим эволюционным особенностям, впрыскивала новую дозу токсина, не давая своей жертве прийти в себя, и параллельно выкачивала из игрока единицы жизни. Если так пойдёт и дальше, то со временем лоза убьёт моих пленников, что недопустимо, но в моих силах это изменить. Вновь активировав подчинение природы, приказал растению откачивать из своих жертв лишь излишки жизни, которые образуются за счёт естественной регенерации, при этом сохраняя концентрацию токсинов в крови светлых. Понаблюдав несколько секунд за изменениями, убедился, что уменьшение шкалы жизни мага остановилось, и лишь тогда расслабленно выдохнул. Всё это время, оказывается, я находился в диком напряжении, и сейчас пришёл откат. Натруженные за день непрекращающиеся фарма мышцы гудели, а организм требовал передышки, но с этим придётся по временить. Сегодняшней ночью предстоит сделать очень многое. Начать я решил с изучения так вовремя полученного артефакта и вкладки, о которой говорила система. Я был прав, когда думал, что информацию об игроке можно исказить. Именно благодаря этому свойству артефакта сокрытие сущности, Риана хотела выведать у меня секреты билдов в обмен на липовую информацию о себе. Сокрытие сущности, артефакт первого уровня, модифицируемый. Позволяет скрывать принадлежность к фракции Тёмных и искажать информацию о персонаже вплоть до достижения 30 уровня. Внимание. Артефакт привязан к игроку Оникс и не занимает слот. Невозможно потерять, продать, украсть, выбросить то, что подарок системы не занимает отдельный слот, очень хорошо. Иначе могли возникнуть серьёзные проблемы с тёмной энергией. Открывшаяся вкладка не отличалась особой сложностью. Требовалось всего лишь выбрать желаемый для отображения класс, и система самостоятельно преобразует все навыки и умения. Подсказка Ориона оказалась весьма кстати. Я выбрал класс вора. Именно игроки, выбравшие эту стезю, славится умением скрытого передвижения, что меня полностью устраивает. Получается отличная маскировка. Также отключил строчку о принадлежности к клану Возрождения. Не стоит афишировать это. Следующим важным шагом было распределение полученных свободных очков. Но прежде чем продумать, куда вложить так вовремя полученные очки, нужно восстановить целостность защиты крепости. При первичном беглом осмотре удалось выяснить, что проникшие в мое убежище игроки никак не замаскировали проход, а ночью сюда может проникнуть кто угодно. Я опоздал. К тому моменту, как персонаж достиг нужного этажа, из дыры на меня смотрели два огромных желтых глаза, и повмиг с сузившимся зрачком монстра я понял, что эта ситуация не предвещает мне ничего хорошего, а на автомате примененное познание сути не добавило оптимистических мыслей. Болотная виверна, уровень 84-й.